Слова сороковая. «Спиди на берегу!» Один. У подножия холма Джек лёг на землю и пополз по-прежнему с Ричардом на спине. Добрался до границы высокой жёлтой травы, подступавшей к дороге, и выглянул. За дорогой начинался пляж. Изъеденные ветром скалы поднимались из сероватого песка. Сероватая вода пенилась, когда волны накатывали на берег. Джек посмотрел налево, вдоль дороги. Чуть дальше от отеля с материковой стороны улицы увидел длинное разваливающееся здание, напоминающее разрезанный свадебный торт. "Мот Гисленд", гласила деревянная вывеска с огромной дырой. Мотель Кингслинд, вспомнил Джек, где Морган Слоут останавливался со своим маленьким сыном, когда приезжал сюда, одержимый чёрным отелем. Лучезарный гардинер белым пятном метался по улице, набрасывался на чёрные костюмы, гнал их на холм. Он не знает, что мы уже внизу, понял Джек, когда один в чёрном костюме двинулся по дороге, осматриваясь. Гардинер энергично махнул рукой, отдавая очередной приказ. Чёрный лимузин выехал из колонны и покатился рядом с мужчиной в чёрном костюме. Добравшись до главной улицы, мужчина расстегнул пиджак и достал из плечевой кобуры пистолет. Шофёр лимузина повернули головы в сторону вершины холма. Джек благословил свою удачу. Ещё 5 минут и Волк Ренигат с огромным пистолетом оборвал бы его поход к великому поющему чуду, находившемуся в отеле. Джек видел только два верхних этажа отеля и ницто вращавшиеся флюгеры, закреплённые на архитектурных излишествах крыши. Поскольку мальчик лежал на земле, у него создавалось впечатление, что вдававшийся в океан справа от отеля волнорез поднимался футов на 20, сначала пересекая песок, а потом уходя в воду. «Приходи, "Приходи, приходи", звал талисмант словами. Нет, не словами, а почти физическим ощущением безотлагательности. Мужчина с пистолетом уже скрылся из виду, но водители смотрели ему вслед, пока он поднимался на холм к безумцам Point Veneto. Лучезарный Гарднер поднял мегафон к рту и проревел: "Убейте его! Я хочу, чтобы его убили!" Он ткнул микрофоном в другой чёрный костюм, который как раз поднял бинокль к глазам, чтобы посмотреть в сторону Джека. "Ты, поросячий мозг, иди по другой стороне улицы и убейте этого плохого мальчика. О да, этого самого, самого плохого мальчика, наиплотейшего". Гардинер замолчал, когда чёрный костюм двинулся вверх по другому тротуару, держа пистолет наготове. Джек осознал, что лучше вы шанса не представиться. Сейчас никто не смотрел на дорогу вдоль пляжа. "Держись крепче", прошептал он Ричарду, который лежал у него на спине, не шевелясь. "Пора сваливать". Джек подтянул ноги под себя, понимая, что спина Ричарда, вероятно, показалась над жёлтой травой, и, пригнувшись, выскочил на дорогу. Через считанные секунды он улёкся животом на грубый песок и дальше продвигался ползком, отталкиваясь ногами. Одна из рук Ричарда сжала его плечо. Джек полз, пока не добрался до первой группы высоких скал, торчащих из песка. Там он застыл, положив голову на руки. Ричард, лёгкий, как пушинка, тяжело дышал у него на спине. Волны накатывали на берег в каких-то двадцати футах от них. Джек слышал голос Гардинера, чистившего имбецилов и недоумков. Безумные крики скатывались вниз. А талисман звал Джека вперёд, звал к себе, звал, звал, звал. Ричард сполз с его спины. «Ты как?» Ричард поднял тонкую руку, четырьмя пальцами коснулся лба, большим скулой. «Вроде ничего. Ты видел моего отца?» Джек покачал головой. «Еще нет». «Но он здесь». «Скорее всего. Должен быть». «Кингсленд», — вспомнил Джек, и мысленным взором увидел обетшалый фасад, разбитую вывеску. «Морганс Лоуд наверняка в мотеле, в котором так часто останавливался шесть или семь лет назад». И Джек тут же почувствовал близкое присутствие Моргона Слоута, словно подумав о дьяволе, призвал его. "Что ж, о нём не волнуйся", едва слышно произнёс Ричард. То есть, не волнуйся из-за того, что я буду волноваться о нём. "Я думаю, он мёртв", Джек. Джек посмотрел на друга, словно вновь проснувшийся озабоченностью. Может, Ричард действительно сходил с ума? В том, что у него температура сомневаться не приходилось. А на холмелл-Чизерный гарденер проревел в мегафон: "Рассредоточьтесь!" Ты думаешь? И тут Джек услышал другой голос, едва прорвавшийся сквозь злобную команду Гарднер. Отчасти знакомый голос. Он узнал тембр и интонации до того, как сотнёс его собладателем. Но что странно, от одного звука этого особенного голоса он сразу расслабился, словно теперь мог перестать строить планы и тревожиться, потому что обо всём позаботится без его участия. "Джек Соер", повторил голос. "Сюда, сынок". Его звал Спиди Паркер. Да, ответил Ричард и закрыл опухшие глаза. Он напоминал труп, вынесенный на берег волнами. Да, я думаю, мой отец мёртв, хотел сказать Ричард, но Джека сейчас не занимали бессвязные слова друга. Сюда, Джеки, вновь позвал Спиди, и мальчик понял, что голос идёт от самой большой группы скал. Три гранитных зуба выпирали из песка в нескольких футах от кромки воды. Тёмной линией граница прилива утыкалась в них. Спиди, прошептал Джек. Ей-бо, пришёл ответ. Переберись сюда так, чтобы эти зомби тебя не увидели, понял? И приведи своего друга. Ричард лежал на песке, прикрыв обращённое к небу лицо рукой. "Пошли, Рич", прошептал Джэк ему в ухо. "Нам надо перебраться поближе к воде, там спеди". "Спеди?" тоже шёпотом переспросил Ричард, так тихо, что Джэк едва его расслышал. "Друг, видишь те скалы?" Он приподнял голову Ричарда на шее соломинки. Спиди там, он нам поможет. Сейчас нам нужна любая помощь. Я ничего не вижу, — пожаловался Ричард. И я так устал. Залезай мне на спину. Джек растянулся на песке. Руки Ричарда обняли его за плечи, соединились на шее. Джек выглянул из-за скалы. На дороге лучезарный гардинер приглаживал волосы, большими шагами направляясь к парадной двери мотеля «Кингсленд». Черный отель возвышался внушающий трепет громадиной. Талисман звал Джека Сойера. Лучший зарный гарденер замялся у двери мотеля, снова пригладил волосы, на этот раз обеими руками, покачал головой, развернулся и быстро зашагал обратно к колонне лимузинов. Поднёс мегафон к рту. "Докладывать каждые 15 минут", проревел он дозорным. "Докладывать даже если увидите ползущего жучка. Я серьёзно, будьте уверены". Гарденер уходил, остальные смотрели на него. Пара Джек выскочил из укрытия и, держа Ричарда за предплечье, побежал к трём скалам. Из-под ног летел мокрый песок. Скалы, находившиеся так близко, когда он говорил со Спиди, теперь отдалились на добрые полмили, и открытое пространство никак не хотело сокращаться. Словно скалы удалялись с той же скоростью, с которой Джек приближался к ним. Он ожидал, что в любой момент грохнет выстрел. Что будет первым, пуля или звук? Наконец скалы начали расти, а потом он добрался до них, упал на живот и скользнул под их защиту. "Спиди!" воскликнул он почти со смехом, несмотря ни на что. Но от вида Спиди, сидевшего, прислонившись к средней скале, рядом с небольшим ярким одеялом, смех застрял у Джака в горле. Застрял и умер вместе с надеждой. Два, потому что выгодил Спиди Паркер похуже Ричарда. Его потрескавшееся, сочищее гноем лицо устало качнулось, и Джек подумал, что этим Спиди подтверждает собственную беспомощность. На старике были лишь старые коричневые шорты, и судя по виду кожи, его поразила тяжёлая болезнь, возможно, проказа. "Присаживайся, странник Джек", прошептал Спиди хриплым, надтреснутым голосом. "Тебе надо много услышать, так что как следует раскрой уши". "Как ты?" спросил Джек. "Я хочу сказать, Господи Спид, я могу для тебя что-нибудь сделать. Он осторожно уложил Ричарда на песок. Раскрой уши, как я и сказал. За Спид не волнуйся. Мне не так, чтобы хорошо, и выгляжу я не лучшим образом, но клянусь, если ты всё сделаешь правильно, отец твоего маленького друга наслал на меня эту болезнь, как похожей на своего сына. Старина Блоут не хочет, чтобы его отпрыск попал в этот отель. Нет, сэр. «Но ты должен привезти его туда. По-другому и быть не может. Ты должен это сделать». По ходу разговора с Джеком Спиди, казалось, мерцал. А Джеку хотелось то ли кричать, то ли выть, чего не случалось с ним после смерти волка. Глаза щипало, и он понимал, что может расплакаться. «Я знаю, Спиди. Сам догадался». «Ты хороший мальчик». Старик склонил голову на бок и всмотрелся в Джека. «Ты тот самый. Все правильно». Дорога оставила на тебе след, это видно, но ты тот самый, ты это сделаешь, как мой мама Спиди спросил Джек. Пожалуйста, скажи мне, она жива, да? Скоро ты сможешь ей позвонить и выяснишь, что она в порядке, ответил Спиди. Но сначала ты должен добыть талисман, Джек, потому что иначе она умрёт, как и Лаура, королева. Спиди выпрямился, поморщился от боли, привалился к скале. Вот что я тебе скажу, При дворе почти все списали её со счетов. Для них она уже умерла. На его лице отразилось отвращение. Они все боятся Морган. Знают, что Морган спустит с них шкуру, если они не присягнут ему на верность уже сейчас. Но пока Лаура дышит, а вдали от дворца двое ноги змеи вроде Османды его банды говорят людям, что она умерла. И если она умрёт, странник Джек, если она умрёт, изродованное лицо Спиди приблизилось к подростку. Тогда чёрный ужас обрушится на оба мира, чёрный ужас. И ты сможешь позвонить своей маме, но сначала должен добыть талисман, должен. Сейчас ты единственная надежда. Джек без всяких вопросов знал, о чём говорит Спид. Я рад, что ты понимаешь. Спид закрыл глаза и опять привалился к скале. Секунды позже его глаза снова открылись. Судьбы, вот о чём речь. Больше судьбы, больше жизни, чем ты можешь представить. Слышал когда-нибудь имя Раштом? Подозреваю, мог слышать, Джэк кивнул. Все эти судьбы причина того, что твоя мать привезла тебя в отель Альгамбра, странник Джэк. Я просто сидел и ждал, зная, что ты появишься. Талисман притянул тебя сюда, парень, Джейсон. Подозреваю, это имя ты тоже слышал. Это я, ответил Джэк. Тогда добудь талисман. Я принёс это с собой, чтобы хоть как-то тебе помочь. Он с трудом поднял яркую ткань, и Джэк увидел, что это вовсе не одеяло озавшаяся обугленной рука Спиди держала резиновый свёрток. Но как мне попасть в отель? С Ричардом я не смогу ни перелезть через забор, ни доплыть до отеля. Надую его. Глаза Спиди вновь закрылись. Джек развернул резиновую штуковину, надувной матрас с головой лошади. "Узнаёшь её?" спросил Спиди, и в его хриплом голосе слышались ностальгические нотки. "Мы с тобой поднимали её не так уж давно. Я рассказывал тебе об именах" И Джек тут же вспомнил, как пришёл к Спиди в день, заполненный чередой белого и чёрного, и нашёл его в круглом павильоне, где тот ремонтировал карусельных лошадок. Ты, конечно, позволишь себе вольность, Следи, но думаю, на ней будет возражать, если ты поможешь вернуть её на положенное место. Теперь эта фраза обретала более глубокий смысл. Ещё один элемент мирового пазла встал на место. Серебряная леди Спиди подмигнул ему, и у Джека вновь возникло странное ощущение, что все события в его жизни преследовали одну цель — чтобы он оказался здесь. Здесь и сейчас. «Твой друг в порядке?» — Спиди, похоже, в этом сомневался. «Думаю, да». Джек с тревогой посмотрел на Ричарда, который с закрытыми глазами лежал на боку и едва дышал. «Раз ты так думаешь, надуй серебряную леди. Ты обязательно должен взять с собой этого парня. Он — часть общего плана». Пока они сидели на берегу, кожа Спиди стала ещё более землистой. Прежде чем заняться лошадью, Джек снова спросил. «Могу ли я что-то сделать для тебя, Спиди?» «Конечно. Сходи в аптеку Пойнт Венуте и принеси бутылочку бальзама Лидии Пинкхэм от дамских неприятностей». Спиди покачал головой. «Ты знаешь, как помочь Спиди Паркеру, парень. Добудь талисман. Другой помощи мне не нужно». Джек взялся за клапан. «Три». Очень скоро Джек уже вставлял затычку под хвост четырёхфутовый резиновой лошади с очень широкой спиной. Не знаю, как мне удаётся затащить Ричарда на матрас. Джек не жаловался, рассуждал вслух. Он будет выполнять указания странник Джек. Сядь позади него, чтобы удерживать на матрасе. Вот и всё. Но сейчас Ричард лежал пластом под укрытием скал, ровно и спокойно дыша через открытый рот. И Джек не мог сказать, спит его друг или бодрствует. Ладно. Там есть пристань или что-то такое. Лучше, Джеки, обогнув волнорез, ты увидишь толстые сваи. Часть отеля нависает прямо над водой. Среди свай отыщи лестницу. Заставь Ричарда подняться по ней, и окажешься на широком балконе. На него выходят высокие окна-двери. Откроешь одно из них и попадёшь в обеденный зал. Спиди сумел улыбнуться. А уж из обеденного зала ты обязательно увидишь талисман. И не бойся его, сынок. Он тебя ждёт, придёт к тебе в руки, как ласковый пёс. А что помешает этим тварям погнаться за мной? Бог с тобой, они не могут войти в чёрный отель. На лице Спиди читалось изумление. Такой глупости он от Джека не ожидал. Это я знаю, но что помешает им войти в воду, поплыть за мной на лодке или на чём-то ещё? Теперь Спиди искренне улыбнулся, пусть эта улыбка и причиняла ему боль. Ты сам всё увидишь, странник Джек. Старина Блоут и его ребятки к воде и близко не подойдут, хе-хе. Сейчас об этом не волнуйся. Помни, что я тебе сказал и действую соответственно, слышишь? Уже действую, — ответил Джек и шагнул к краю скалы, чтобы взглянуть на шоссе и отель. Ему удалось пересечь дорогу, которая шла вдоль пляжа, и добраться до спиди незамеченным. И он не сомневался, что сумеет дотащить Ричарда до воды, от которой их отделяло несколько футов, и погрузить на матрас. «Если чуточку повезёт, они, не привлекая внимания, доплывут прямо до свай. Гардинер и его люди были слишком заняты городом и склоном холма». Джек выглянул из-за одного зуба. Лимузины по-прежнему стояли перед отелем. Мальчик высунулся чуть дальше, чтобы увидеть улицу. Мужчина в чёрном костюме как раз выходил из двери Кингслинда, изо всех сил стараясь не смотреть на чёрный отель. Раздался свист, громкий и пронзительный, как женский крик. «Давай!» – хрипло прошептал Спиди. Джек поднял голову и увидел, что высоко на склоне мужчина в чёрном костюме дует в свисток, указывая рукой вниз, на него. Длинные чёрные волосы, чёрный костюм, солнцезащитные очки. Мужчина выглядел как ангел смерти. Он нашёлся, он нашёлся, проревел Гарднер. Застрелите его, 1000 долларов тому брату, который принесёт мне его яйца. Джек укрылся за скалой. Через полсекунды паля отскочил от среднего зуба, и тут же до них долетел грохот выстрела. Теперь я знаю, подумал Джек, схватив Ричарда за руку и потащив к матрацу. Сначала поле сбивает тебя с ног, и только потом ты слышишь выстрел. "Вам пара", выдохнул Спиди. "Через 30 секунд они начнут палить вовсю. Как можно дольше держитесь за волнорез, а потом резко сворачивайте. Спускай матрац на воду, Джек". Вторая поле взрыла песок перед их маленьким убежищем, и Джек бросил на Спедди испуганный, загнанный взгляд. Потом подтолкнул Ричарда на переднюю часть матраса, отметив, что другу хватило здравомыслия схватиться за резиновый бахрому гривы. Спедди вскинул правую руку, прощаясь и одновременно благословляя. Стоя на коленях, Джек с такой силой толкнул матрас, что тот оказался у самой воды. Услышал ещё один пронзительный свисток. Поднялся С разбега столкнулся Серебряную леди в воду, вбежал в неё сам и вымыкнув по пояс, наконец забрался на матрас. Сначала он грёб к волнарезу, потом вдоль него, а затем, добравшись до конца, повернул к открытой воде и начал грести с утроенной силой. 4. Джек целиком сосредоточился на гребле, выбросив из головы вся мысль о том, что он будет делать, если люди Моргана убьют Спиди. Главное добраться до свай, всё остальное потом. Поле вошла в воду в шести футах леве серебряной леди, подняв фонтанчик брызг. Вторая цокнув по камню отскочил от волнореза. Джек удалялся от берега, вкладывая в каждый гребок вся силы. Прошло какое-то время, он не мог сказать сколько именно. Наконец Джек скотился с матраца в воду и схватившись за него сзади, начал работать ногами. Почти незаметное течение тащило его к цели. Появились сваи, высокие деревянные колонны толщиной с телеграфный столб. Джек вскинул голову и увидел громаду отеля, нависающую над широким чёрным балконом. Посмотрел назад и направо, но спид не шевелился, или шевельнулся. Его руки выглядели иначе. Может, краем глаза Джек уловил какое-то движение на длинном заросшем травой склоне за руинами домов. Подняв голову, мальчик увидел четыре чёрных костюма, которые бежали к берегу. Волна ударила в матрас и дваня, вырвав его из рук Джека. Ричард застонал. Двое мужчин показывали на серебряную леди. Их губы шевелились. Ещё одна высокая волна качнула матрац, толкая его вместе с Джеком Соером к берегу. "Волна", подумал Джек. "Что за волна?" Он посмотрел вперёд, как только матрац нырнул в впадину между гребнями, заметил что-то широкое и серое, слишком большое, чтобы быть обычной рыбой. Неведомое существо плавало под поверхностью воды. Акула Джек сразу вспомнил о своих ногах и опустил голову в воду, опасаясь, что увидит длинное сигарообразное тело с зубами. Зубастого тела не увидел, зато углядел кое-что другое, не менее удивительное. Он словно оказался в глубоком аквариуме, только заполненном совсем не рыбами. В этом аквариуме плавали исключительно монстры, огромные, чудовищно страшные. Вероятно, они оказались под Джеком и под матрасом, как только те заплыли на глубину. Их было множество. Тварь, напугавшая волков-ренегатов, проплыла в десяти футах под джеком, длинная, словно товарный поезд. Джек наблюдал, как она устремилась к поверхности. Закрывавшие глаза-плёнки моргнули. Длинные усы торчали рядом с внушительной пастью, никак не как ни меньше кабины лифта, подумал Джек. Существо проплыло мимо, подтолкнув Джека к отелю, массой вытесняемой водой, подняло морду над поверхностью океана. В профиль оно напоминало неандертальца. "Старина Блоу, ты и его ребятки к воде и близко не подойдут", сказал ему Спиди и рассмеялся. Сила, заточившая талисман в чёрный отель, разместила этих чудовищ в океане у Point Venuti, чтобы не подпускать к отелю тех, кому там делать нечего, и Спиди это знал. Гигантские тела плавающих в воде существ мягко подгоняли матрас всё ближе и ближе к сваям, но волны, которые они создавали, мешали Джеку следить за происходившим на берегу. Поднявшись на гребень очередной волны, он увидел Лучазарного гарднера. Седые волосы развивались за спиной у преподобного, а сам он стоял у чёрного забора, поднеся к плечу охотничий карабин большого калибра с длинным стволом. Матрат снырнул во впадину, пуля с писком прилетела высоко над головой Джека. Раздался грохот. Когда гардинер выстрелил в следующий раз, рыбоподобное десятифутовое существо с большущим спинным плавником поднялось из воды и остановило пулю, а в следующее мгновение ушло под воду. Джек успел заметить дыру с рваными краями у него в боку. Когда матрац уновь вынесла на гребень, Гардинер пересекал пляж, определённо направляясь к отелю «Кингсленд». А гигантские существа продолжали подталкивать серебряную леди к сваям. 5. Спиди говорил про лестницу, и Джек принялся искать её, как только оказался в полумраке под балконом. Толстые сваи, покрытые водорослями и ракушками, стояли четырьмя рядами. И если лестницу установили одновременно со строительством балкона, она могла оказаться бесполезной. Кроме того, к настоящему моменту её должна была полностью скрывать растительность. Большие шершавые сваи сильно разбухли. Положив локти на матрац, Джек воспользовался толстым резиновым хвостом, чтобы выбраться из воды. Потом Дража расстегнул вымокшую рубашку, ту самую, белую, с пуговичками на воротнике, на размер меньше, чем нужно, которую Ричард дал ему по другой стороне проклятых земель, и бросил на матрац Обувь Джек потерял в океане, поэтому теперь просто стянул мокрые носки и положил на рубашку. Ричард сидел у головы серебряной леди, сгорбившись, закрыв глаза и рот. "Мы ищем лестницу", сообщил ему Джек. Ричард отреагировал едва заметным движением головы. "Ты сможешь подняться по лестнице, Ричи? Возможно. Что ж, она где-то здесь, вероятно, крепится к какой-нибудь свае". Джек принялся грести руками, направив матрац между двух свай первого ряда. Теперь зов талисмана звучал непрерывно, такой сильный, что, похоже, мог поднять Джека и перенести на балкон. Они плыли между первым и вторым рядами свай под чёрным балконом, и в воздухе, как под балконом, так и снаружи, вспыхивали красные огоньки, мерцали, подмигивали. Джек подсчитал: четыре ряда свай по пять в каждом, 20 мест, где могла скрываться лестница. С учётом глубокого сумрака и лабиринтов между сваями, пространство под балконом напоминало катакомбы. Они нас не застрелили, бесстрастно произнёс Ричард. Таким тоном обычно говорят: в магазине закончился хлеб. Нам помогли. Джек посмотрел на скрючившегося Ричарда. В таком состоянии он не сможет подняться по лестнице. Его следовало как-то подхлестнуть. Мы приближаемся к свае, сказал Джек. Наклонись вперёд и оттолкни нас от неё. Что? Оттолкни нас, чтобы мы не врезались в сваю, повторил Джек. Давай, Ричард, мне нужна твоя помощь вроде бы соработало. Ричард приоткрыл левый глаз и положил правую руку на край ду нового матраца. Когда они приблизились к толстой свае, вытянул левую, чтобы оттолкнуться. На свае что-то чавкнуло, словно разошлись влажные кубы. Ричард хрюкнул и убрал руку. Что это было? спросил Джек. Но Ричард мог не отвечать. Теперь оба мальчика видели похожих на слизняков существ, которые жили на сваях. Прежде их глаза и рты были закрыты. Однако, когда их потревожили, они зашевелились, клацая зубами. Джек опустил руки в воду и несколькими грибками увел матраца от сваи. «Господи!» — выдохнул Ричард. Безгубы рты оказались на удивлении зубастыми. «Господи, я не смогу!» «Ты должен, Ричард!» — перебил его Джек. «Ты слышал, что сказал Спиди на берегу. Возможно, он уже умер. Ричи, а если так, то он умер в полной уверенности, что ты с моей помощью попадешь в отель». Ричард вновь закрыл глаза. И мне без разницы, сколько слизняков нам придётся убить, чтобы подняться по лестнице. Ты по ней поднимешься, будь уверен. Да пошёл ты, огрызнулся Ричард. Нечего так говорить со мной. Меня тошнит от твоих приказов. Я знаю, что поднимусь по лестнице, чего бы это мне ни стоило. У меня, вероятно, очень высокая температура, но я знаю, что поднимусь по лестнице. Я просто не знаю, как это сделаю. Так что отстань от меня. Эту маленькую речь Ричард произнёс с закрытыми глазами, однако теперь заставил себя открыть оба глаза. "Бред, ты мне нужен", напомнил Джэк. "Бред, я поднимусь по лестнице говнюк до ятаки. В таком случае мне лучше её найти", ответил Джэк, толкнул матрац к следующему ряду свай и увидел лестницу. Шесть. Она висела между последними рядами свай, заканчиваясь в 4 футах от поверхности воды. Чуть более светлый прямоугольник до дней указывал, что там крышка люка, выходящего на балкон. В густом сумерке лестница выглядела едва различимым призраком. Всё в порядке, Ричард, воскликнул Джек и осторожно провёл матрац мимо следующей сваи, чтобы не задеть её. Сотни облепивших сваю слизняков скалили зубы. Через несколько секунд голова серебряной леди уже покачивалась под нижней перекладиной лестницы. Джек встал и схватился за неё. Отлично, сказал он. Привязал один рукав мокрой рубашки к перекладине, а второй к жёсткому резиновому хвосту. Теперь матрас дождётся их, если они сумеют выбраться из отеля. Во рту у Джека внезапно пересохло. Талисман пел, неустанно звал его. Он снова встал, взялся за нижнюю перекладину. «Ты первый», — обратился Джек к Ричарду. «Это будет нелегко, но я тебе помогу». «Мне не нужна твоя помощь», — ответил Ричард. Встал, покачнулся, и оба мальчика едва не полетели в воду. Не торопись. Не учи меня. Ричард развёл руки, устоял на ногах, поджал губы. Похоже, он боялся вдохнуть. Шагнул вперёд. Хорошо, говнюк. Ричард двинул вперёд левую ногу, поднял правую руку, шагнул правой ногой. Теперь он держался за нижнюю перекладину обеими руками, глядя на лестницу прищуренным правым глазом. Видишь? Конечно, Джек вскинул обе руки, растопырив пальцы, показывая тем самым, что не хотел огорчить Ричарда, предлагая ему помощь. Ричард подтянулся, его ноги пошли вперёд, утаскивая за собой матрац. В следующую секунду Ричард повис над водой, и только рубашка Джека удерживала матрац у лестницы, не позволяя выскользнуть из-под ног. Помоги, подтяни ноги. Ричард подтянул ноги и выпрямился, тяжело дыша. Так позволишь тебе помочь? Да. Джек полез по матрацу, пока не оказался перед Ричардом. Осторожно поднялся. Ричард, дрожа всем телом, обеими руками держался за нижнюю перекладину. Джек обхватил тощие бедра друга. «Я помогу тебе подняться. Не отталкивайся ногами. Просто тянись вверх, пока не поставишь колено на нижнюю перекладину. Первым делом возьмись руками за следующую». Ричард приоткрыл глаза и взялся. «Готов?» да. Матрад заскочил по воде, но Джек поднял Ричарда достаточно высоко, чтобы тот без труда смог опереться коленом о нижнюю перекладину. Потом Джек схватился за край лестницы и удержал Матрада на месте. Ричард хрипел от натуги, пытаясь поставить на перекладину второе колено. Ему это удалось, а ещё через 2 секунды Ричард Слоуд стоял на лестнице. "Я не могу лезть выше", прошептал он. "Думаю, я упаду. Я так плохо себя чувствую, Джек". Пожалуйста, поднимись ещё на одну перекладину, пожалуйста. Потом я сумею тебе помочь. Ричард устало перехватился руками за следующую перекладину. Джек, задрав голову, прикинул, что длина лестницы составляла футов 30. Теперь ноги, пожалуйста, Ричард. Ричард медленно переставил на вторую перекладину сначала одну ногу, потом другую. Джек взялся за ту же перекладину, по обеим сторонам ног Ричарда и подтянулся. Матрад закружился под лестницей, но колени Джека уже находились на первой перекладине. Привязанная рубашкой Джека серебряная леди напоминала собачку на коротком поводке. Когда они преодолели треть подъёма, Джеку пришлось одной рукой обнять Ричарда за талию, чтобы тот не свалился в чёрную воду. Наконец прямоугольный клюк оказался над самой головой Джека. Он прижал Ричарда к себе левой рукой, которая держался за перекладину. Голова друга бессильно привалилась к его груди, а правый поднял и попытался откинуть крышку. А вдруг она заколочена гвоздями. Но крышка мгновенно поддалась и с грохотом упала на балкон. Крепко обняв Ричарда левой рукой, Джек вытащил его из темноты на свет. Интерлюди. Слаут в этом мире. 5. Мотель «Кингслинд» пустовал почти шесть лет, и в нем пахло затхлыми старыми газетами, как и во всех зданиях, которые долгое время стоят заброшенными. Поначалу этот запах доставлял Слоуту неудобства. Его бабушка по материнской линии умирала в доме, где Слоут жил мальчиком. На это ушло четыре года, но она в конце концов отмучилась, и именно так пахло ее умирание. Он бы предпочел обойтись без запаха и без подобных воспоминаний. В момент своего, он в этом не сомневался, величайшего триумфа. Теперь, конечно, это не имело значения. Как не имели значения ужасной потери, причинённой его армии неожиданным прибытием Джека в лагерь готовность. Страх и ярость, поначалу хватившие слоута, переросли в нервное ожидание. Опустив голову, сверкая глазами с подёргивающимися губами, он кружил по комнате, в которой много лет назад останавливался с Ричардом, иногда сцеплял руки за спиной, иногда бил кулаком в ладонь, иногда поглаживал лысину на макушке. Однако по большей части просто мерил комнату широкими шагами, и как когда-то в колледже сжимал пальцы в кулаки с такой силой, что ногти впивались в ладони. Услов toutefois -то, то и дело скручивало живот. Дело шло к развязке. Нет, нет, смысл верный, но слова не те. Дело сходилось к одной точке. Ричард уже мёртв. Мой сын мёртв. Должен умереть. Он пережил проклятые земли, едва Но Эдженкорт ему никогда не пережить. Он мёртв. На этот счёт незачем тешить себя ложными надеждами. Джек Сойер убил его, и за это я вырву глаза из его грёбаной головы. Но я тоже убил его, прошептал Морган, на мгновение остановившись. Внезапно он подумал о своём отце, гордоне Слоуте, суровом литеранском священнике из Агаю. Всё детство Морган мечтал о том, чтобы удрать от этого жестокого и пугающего человека. Наконец он сумел вырваться в Йель. В старших классах Морган поставил перед собой цель поступить туда, подсознательно понимая, что его грубый, живущий в сельской глубинке отец никогда не решится приехать в Йель. Если отец попытается вступить в кампус Йеля, с ним что-то случится. Старшеклассник Морган Слоут не мог сказать, что именно, но чувствовал, что отцу не поздоровится по-крупному, как не поздоровилась злой медведьмик, когда ДорыT якотел её водой. Интуиция Моргану не подвела. Его отец ни разу не появился в кампусе Йеля. С первого дня пребывания там влияние отца начало таять. Только ради этого стоило рвать жилы в школе. Но теперь, когда он стоял, сжав кулаки и впившись ногтями в ладони, его отец подал голос. Зачем человеку власть над целым миром, если при этом он теряет собственного сына? На мгновение влажный запах старых газет, запах пустого мотеля, запах умирающей бабушки, запах смерти заполнил его ноздри, чуть не задушил, и Морган Слоуд, Морган и Зориса, испугался. Зачем человеку? Ибо сказано в книге доброго земледеля, что человек не должен приносить то, что взошло из семени его в жертву, а если принесёт, зачем человеку? Этот человек будет прок, ты прок, ты проклят. Власть над целым миром, если при этом он теряет собственного сына. Вонючая штукатурка, сухой запах мышиного дерьма, превратившийся в пыль в тёмных пустотах за стенами. Безумцы, безумцы на улицах. Зачем Мёртв. Один сын мёртв в этом мире, другой в том. Зачем? Твой сын мёртв, Морган. Он должен умереть в воде или под балконом, или наверняка наверху. Он не сможет выдержать того, что увидит там. Не сможет. Зачем? И внезапно ответ пришёл. Он получит целый мир, крикнул Морган в пустой заброшенной комнате, раскахотался и вновь начал кружить по ней. Он получит целый мир. И клянусь Джейсоном, разве мира недостаточно? Смеясь, он кружился всё быстрее и быстрее, и скоро из его кулаков начала капать кровь. 10 минут спустя к отелю подъехал автомобиль. Морган подошёл к окну и увидел, как лучезарный Гарднер выпрыгивает на тротуар. Секунду спустя преподобный забарабанил по двери обеими кулаками, как бьющийся в истерике трёхлетний кропуз. Морган видел, что лучезарный окончательно рыхнулся и задался вопросом: "Хорошо это или плохо?" Морган проревел Гарднер: Открой мне, мой господин, новости. У меня новости. Видел я твои новости в бинокль. Поколотив в дверь ещё Гарднер, пока я приделюсь, твоё безумие это хорошо или плохо? Хорошо, решил Морган. В Индиане в критический момент Гарднер превратился в лучезарного труса и удрал, не покончив с Джеком Рассеном навсегда. Но теперь безмерное горе вновь вернуло преподобному доверие. Если бы Моргану потребовался пилот-камикадзе, лучезарный Гарднер сел бы за штурвал первым. Откройте мне, мой господин, новости, новости, но он открыл дверь. И хотя морг обна распирало волнение, Гарднер увидел перед собой каменное лицо. "Успокойся, успокойся, Гард, у тебя в мозгу лопнет сосуд". Они вошли в отель, на пляже стреляли в них, но пока они были на пляже, тупые козлы промахнулись. На воде я думал, Мы достанем их на воде. Потом вынырнули эти подводные твари. Я видел его в прицеле. Я видел этого плохого, плохого мальчишку в моём прицеле. А потом эти твари, они, они Помедлене. В голосе Моргана слышались успокаивающие нотки. Он закрыл дверь, достал из внутреннего кармана пиджака фляжку, протянул гардениру, который свинтил крышку и сделал два больших глотка. Морган ждал. Его лицо оставалось доброжелательным и спокойным, только на лбу пульсировала пена, да пальцы сжимались и разжимались. Вошли в отель, да. Морган видел этот нелепый надувной матрас с разрисованной лошадиной головой и резиновым хвостом, и как он, покачиваясь на волнах, плыл к отелю. «Мой сын», — спросил он Гардинера, — «что говорят твои люди? Он был жив или мёртв, когда Джек затаскивал его на матрас?» Гардинер покачал головой, но его глаза выдавали, во что он верил. «Никто не знает наверняка, мой господин. Некоторые говорят, что видели, как он шевелился. Другие утверждают обратно. Неважно. Если он и был жив тогда, то теперь точно мёртв. Один глоток воздуха в том месте, и его лёгкие разорвутся». От виски щёки гардинера раскраснелись. Глаза начали слезиться. Он не вернул фляжку, а по-прежнему держал её в руке. Слоуп не возражал. Ему не хотелось ни виски, ни кокаина. Как сказали бы в 60-х, он и так пребывал в естественной эйфории, не требующей использования стимуляторов. "Начни снова", продолжил Морган. "И на этот раз говори связно, ничего не упускай". Единственной новостью, которую сообщил Морган у Гарднер, стало присутствие на пляже Нигер. До да этого, пожалуй, об этом можно было догадаться. Однако Морган позволил Гарднеру продолжать. Голос преподобно успокаивался, ярость утихала. Под его рассказ Морган ещё раз просчитал варианты дальнейших действий, с лёгким уколом сожаления вычеркнув сцены из всех уравнений. Зачем приобретать власть над целым миром, чтобы получить целый мир, а мир вполне достаточно. Или в данном случае миров. Для начала двух, потом, если всё получится, больше. Я смогу править ими всеми, если захочу, и стану богом вселенной. Талисман, талисман это ключ? Нет. Не ключ, а дверь. Запертая дверь между ним и его судьбой. Он хотел не открыть дверь, а уничтожить её, уничтожить окончательно, бесповоротно, на веки вечные, чтобы она никогда больше не захлопнулась, не говоря уж о том, чтобы не закрылась на замок. Когда-то лисман разобьётся, все эти миры станут его мирами. "Гард!" воскликнул он и вновь закружил по комнате. Гарднер вопросительно уставился на Морган. "Зачем нужна власть над миром?" весело спросил Морган. Мой господин, я не пойми. Морган остановился перед гарденером. Его глаза лихорадочно блестели. Лицо пошло рябью, стало лицом Моргана из Ориса, вновь лицом Моргана Слоута. "Чтобы получить целый мир", ответил Морган, кладя руки на плечи Османда. К громадновением позже убрал их, Осман превратился в гарденера. "Чтобы получить целый мир, а мира вполне достаточно". "Мой господин, вы не понимаете". Теперь Гарднер смотрел на Морган как на сумасшедшего. "Я думаю, они вошли в отель, в отель, где находится это. Мы пытались застрелить их, но твари, подводные твари поднялись и защитили их, как и говорилось в книге Доброго земледеля. И если они в отеле", поднимающийся голос Гарднера оборвался. Глаза Осмонда округлились от ненависти и страха. "Я понимаю", успокаивающе ответил Морган. Его лицо и голос казались безмятежными, но кулаки сжимались и разжимались, а кровь капала на заплесневелый ковер. «Да, сэр, все понимаю, будь уверен. Они вошли в отель, и мой сын никогда из него не выйдет. Ты потерял своего сына, Гард, а теперь я потерял моего». «Сойер!» — рявкнул Гардинер. «Джек Сойер!» «Джейсон!» «Этот...» Он разразился ругательствами и не замолкал минут пять. Клял Джека на двух языках. Его голос дрожал и звенел от горя и безумной ярости. Морган стоял и ждал, пока преподобный зальёт душу. Когда Гарднер тяжело дыша замолчал и ещё раз глотнул из фляжки, Морган заговорил: "Правильно, всё правильно. А теперь послушай, Гард, ты слушаешь?" "Да, мой господин". Глаза Гарднер Османда ярко сверкали, не отрываясь от Морган. "Мой сын никогда не выйдет из этого отеля, и я не думаю, что из него выйдет Соер. Скорее всего, он не успел стать Джейсоном в достаточной степени, чтобы иметь дело с Чёрным отелем". Это, вероятно, убьёт его или сведёт с ума, или забросит за сотню миров от нашего. Но он может выйти, Гарт. Да, он может. Ванней плотейшей, наимерзлейшей сучонк, который когда-либо появлялся на этой земле, прошептал Гарднер. Его пальцы стискивали флажку, стискивали, стискивали, стискивали, и на металле появились вмятины. Ты говоришь, старый ниггер на берегу? Да. Паркер, кивнул Морган. И в тот же момент Осмунд назвал другое имя. Паркус. Мёртвый? спросил Морган без особого интереса. Не знаю, думаю, да. Послать людей, чтобы притащить его сюда. Нет, резко ответил Морган. Нет. Но мы пойдём туда, где он лежит, верно, Гард? Мы, Морган заулыбался. Да, ты, я, все мы, потому что именно туда Джек отправится в первую очередь, если выйдет из отеля. Он не оставит своего старого чёрного друга на берегу Лерна. Теперь изулыбался и Гардинер. «Да», — согласился он, — «не оставит». И впервые Морган ощутил тупую, пульсирующую боль в руках. Разжал кулаки и задумчиво взглянул на кровь, которая текла из полукруглых ран на ладонях. Его улыбка не поблекла, наоборот, стала шире. Гардинер со всей серьёзностью смотрел на него. Ощущение мощи наполнило Моргана. Он поднял руку к шее, и окровавленные пальцы сомкнулись на ключе, который метал молнией. «Человек получает целый мир» прошептал Морган. Можете сказать о Лилуе. Его губы разошлись в усталой желтозубой ухмылке волка-одиночки, старого, но по-прежнему коварного, цепкого и сильного. Пошли гард на пляж